Глава четвертая Радис, круга пыли, был одет в короткую шубу поверх кольчужной рубашки. На широком поясе висела пороховница, скрученный в бухту запальный фитиль, огниво и три мешочка с пулями. В руках он держал тяжелое ружье, украшенное серебряным узором. «Меня зовут Радис Пинфор. Я буду следить за тем...» «Как вы соблюдаете правила?» — сказал он мальчикам, рассевшимся по мшистым валунам. «Нам сказали, что никаких правил нет!» — крикнул бес. «Все так!» — согласился Пинфор. «Это правило и надо соблюдать. Вас тут на острове две дюжины грозишлепов. Круг ртути учил вас целый год и теперь готов принять в свои ряды лишь троих из вас. Никакого оружия!» «Сделайте его сами. Никакой провизии. Добудьте еду сами. Никаких договоренностей. Четвертый лишний». «Вопросы?» «Что будет с остальными?» — спросил Телем, самый младший из мальчишек. Его вопрос вызвал дружный смех, причем громче всех смеялись Без и два его лучших друга. Радис Пинфор, подошел к телему и погладил его по голове. «Никаких остальных не останется, мальчик. Постарайся это уяснить», — ласково сказал Пинфор и возвысил голос, так что эхо отозвалось в лесу. «В течение суток убийства запрещены. С завтрашнего полудня никаких правил». Они провели на холодном острове целый месяц и на камнях по утрам стал появляться пушистый иней. Бес, два его кореша, Фофан и Чо, остались последними вместе с Телемом, четвертым лишним. Телем, отвергнутый всеми парами, успешно прятался в лесу, даже ночуя на деревьях, пока за него не взялись всерьез. Однажды вечером, после утомительных догонялок по всему острову, Они загнали его к маленькому скальному озеру. Три здоровенных парня, одетые во все снятое с трупов. В руках у них были дубины с закрепленными для убойности камнями. Телем забежал в холодную воду по пояс и зарычал, когда эти трое подошли и встали на берегу. — Эй, вылезай! — крикнул бес. — Клянусь, что убью тебя быстро! — Чур мне его ляжку! — сказал Фофан. «А что такого? Мне надоели черепахи, хочу пожрать мясо!» Телем отступил на шаг вглубь. Его сердце колотилось, как птичка в клетке. За спиной троицы появился радиус Пинфор. Он расстелил на камне кусок медвежьей шкуры, уселся и закурил трубку. «Не слушай их!» — крикнул Чо и ободряюще улыбнулся. «Тебя сюда по ошибке отправили. Ты маленький слишком. Вылезай!» «Поехали домой!» «Да, вылезай!» — присоединился к нему бес. «Вон уже наш пиктрис подошел. Пойдем, сладкой каши похаваем!» Телем развернулся, шумно упал в воду и поплыл. Было так холодно, что перехватывало дыхание. Достаточно судороги, чтобы утонуть, и лучше бы ему утонуть, чем выйти на берег и покорно подставить голову под удар дубины. Троица убийц переругивалась на берегу и кидала в его сторону камни. Похоже, у них был спор насчет него. Они не хотели, чтобы телем утонул просто так. Он плыл и плыл, стремясь добраться до крошечного островка, сложенного из серых волнов в центре озерца. Штаны обвивались вокруг ног, башмаки утонули еще на середине пути — Ему казалось, что он сделан из тяжелой засыхающей глины и дышит кипятком. Наконец его ноги коснулись осклизлых камней. Телем встал на четвереньки и пополз на берег к одинокой огромной кривой сосне. Его трясло от холода. С берега раздавались крики и свист. Телем понял, что нынешнюю ночь не переживет». Добравшись до сосны, росшей в невидимой из берега небольшой яме, он нашел покойника. На его груди, поверх одежды, висел амулет, разъяренный синий кот на белом эмалевом фоне. Телем так и не понял, как покойник оказался под сосной. При жизни тот был довольно крупным мужчиной. Но солнце, ветер и дожди за несколько лет превратили его в мумию, а птицы склевали всю плоть с тех мест, докуда дотянулись, так что было совершенно непонятно, как он выглядел раньше. На гладком черепе остался лишь лоскут кожи с длинной выцвесшей прядью. Под левой глазницей зияла дыра от тяжелой пули. Покойник был одет в длинную кожаную куртку и шерстяные штаны, испещренные дырами. Не переставая трястись, Телем принялся стаскивать с него куртку. Но тот был как деревянный. Телем тянул, рука покойника с противным хрустом подалась и вывалилась из рукава. Телем снял свою мокрую одежду, влез в куртку, которая оказалась ему до пят, натолкал за пазуху и в рукава сухих водорослей, которые большими кучами лежали вокруг. В кармане куртки нашлись огнива и кресала. Он наломал щепок с сосны и, помучавшись, развел маленький костерок. На поясе у покойника висела пустая кожаная фляга для спирта, мешочек с пулями и небольшой обсидиановый нож в деревянных ножнах. Телем вдруг услышал какой-то звук за спиной и вскочил с колотящимся сердцем, вообразив беса с занесенной дубиной. Но это просто рыба плеснула хвостом троица преследователей разделилась. Они расселись по сторонам озерца, чтобы не упустить Телема, попытаясь он сбежать. Они разожгли большие костры и стали ждать. Телем перевернул камень и набрал черных речных мидий. В сгущающихся сумерках он аккуратно вскрывал их ножиком и высасывал. На вкус они были, как жвачка и стены, зато в животе перестало бурлить. По телу Растеклось тепло, Телема потянула в сон. «Я тут всю зиму проживу», — подумал Телем. «Эти, которые, они сюда не поплывут, а поплывут я их камнем». Стемнело, небо рассыпало звезды, заскрипел заухал лес, выкатилось на небо луна Роха, как уголек из божьей печки. «Вот ты вон так думал!» — сказал кто-то из темноты, с того места, где сидел покойник. — Что думал? — удивился, но не испугался телем. — Думал протянуть тут зиму, жрать устриц и кимарить у костерка. — И что? Лед встал. А ты кто? — Я — кот, — ответил голос. Из темноты появился синий кот, похожий на того изображенного на амулете. «Просто он сошел с рисунка», — подумал Телем. «Это бывает на островах». «Оставайся», — сказал синий кот. «Стань мертвым. Тебя оставят здесь, разве что уши отрежут как доказательство. Эти суетливые люди уплывут, а вы заживете в свое удовольствие. Мертвые люди — лучшие люди». «Я не хочу стать мертвым», — испугался Телем. «Зря», — сказал Синий Кот. «Все шарики скатятся в ямки рано или поздно». «Не хочу». «Тогда не спи», — зашипел Синий Кот, прыгнул ему на грудь и хлестнул лапой по лицу. Телем проснулся. Во сне он прижался лицом к шершавому валуну. Он встал, помочился за сосной и осторожно выглянул из-за камней. Ночь докатилась до середины. Костры его преследователей почти догорели и были едва видны. «Надо плыть», — подумал Телем и содрогнулся от ожидаемого холода. «Плыть и спрятаться в лесу». «Нет!» — рассердилась синяя темнота за спиной. «Плыть, но не прятаться!» Он разделся гола и взял в зубы обсидиановый ножик, позаимствованный у покойника. Тихо вошел в воду, похожую на жидкий лед, и поплыл в сторону ближайшего костра. Скользкая рыба задела ему ногу и телем чуть не заорал, вообразив озерного монстра с острыми зубами. — В этом озере ты самый страшный монстр, — сказал ему синий кот, уютно устроившийся внутри головы. Телем решил потом проверить, исчез ли рисунок кота самолета покойника но понял, что никогда больше не вернется на островок. У остывшего костра, укрытый несколькими куртками, спал Фофан. Телем подкрался к нему, вынул из рта нож и сильно ткнул Фофана в шею под нижнюю челюсть возле уха. Брызнуло черным... Фофан захрипел и открыл глаза, с ужасом уставившись на телема. Фофан схватил с рукой за шею, но кровь струилась меж пальцев без остановки. Телем отпрыгнул, сжимая нож в руке. Фофан попытался встать на четвереньки, но не смог и упал лицом в догоревший костер. Слева, сказал синий кот. Телем повернулся, и слева, из сумрака, прилетело что-то страшное. Ударило в грудь и сбило с ног на камни. Он выронил ножик и несколько секунд не мог вдохнуть. Над ним склонились двое. Бес и Чо. — Ты! — заорал Чо, брызжа слюной. — Ты нашего кореша убил! — Юркий какой! — сказал Бес, прижимая телема ногой. — Давай Чо! Выбьешь ему мозги с первого раза, как тому. Чо отвел дубину для удара, и тут грянул гром, хоть на небе не было ни тучки. вершие дубины разлетелось в щепу. Чо и бес в ужасе отскочили от поверженного телема. «Спасибо, кот!» — мысленно крикнул мальчик, но кот только фыркнул. Телем подобрал нож и поднялся на ноги. К ним... Быстрыми шагами подходил Радис Пинфор с дымящимся ружьем на плече. Телем понял, что испытание окончилось. Их осталось трое. Стрекоза лучезарная мчалась с такой скоростью, что, казалось, и правда летит над водой. Вышкаленный экипаж был молчалив. Да Телему и не хотелось ни с кем разговаривать. Радис Калха выделил ему место в каюте хортов между фок и грот-мачтами. Там было темновато, пахло куревым, ногами и цветочной спиртовой водой, популярной в Ачтаплесе. Телем просыпался только, чтобы отлить и поесть каши с солониной. В первый же вечер он отказался от своей порции чаги, крепкой виноградной водки, и пятеро хортов стали делить ее между собой. На третьи сутки плавания, в полдень, он проснулся и посмотрел на юнгу, зашедшего в каюту. — Вас зовут Радискалха, — сказал мальчишка, не добавив уважительного Фэй. — Они на юте! Телем выбрался из гамака, ополоснул лицо пресной водой из бочонка, натянул рубаху и вышел на палубу. Бирюзовое море расстилалось во все стороны. Справа по курсу показалось зеленое облачко острова, но для Камолли было рановато. Телем прикинул, где они могут быть. По всему выходило, что это архипелаг Хотти — спокойное и тихое место, где выращивали зерно и варили пиво на продажу. Он прошел в корму лучезарный, миновал рубку боцмана и кормовую надстройку, поднялся по трапу к посту рулевого. Радискалха был, как всегда, одет в кожаные латы. Он посмотрел на Телема и равнодушно принял его короткий поклон. — трепетного моря, — Фей Калха, — произнес Телем. — Мы приближаемся к архипелагу Хотти, — словно не услышал приветствия Радискалха, забрать группу бойцов. — Были в отпуске, — спросил Телем. — Пиво, мясо, жопастые селянки? — — Вроде того, — сказал Радискалха, повернулся к рулевому и добавил, стоя к Телему спиной. — Уний салон кчадящий велел ставить с тебя в известность о маршруте. Телему селся на бочку, достал из кармана маленький обсидиановый нож с рукояткой из черного дерева и стал осторожно подрезать ногти на руках. Через час на траверзе левого борта вырос берег острова Хоттилам. В бухте стоял на якоре со спущенными парусами элонкейский торговый корабль — фойла, доверху загруженный зерном. Ни одной живой души не было на борту. Когда вахтенный сигнальщик разглядел сигнальные флаги, вывешенные на фойле, он зазвонил в рынду, объявляя тревогу. Сначала возникает першение в горле, как если продует на сквозняке, Никто не обращает на него внимания. Потом начинает отекать лицо. Это означает, что белая сука — легочная чума. Уже помочилась на твою тень, и жить тебе осталось не больше суток. Ломота во всем теле, ураганный кашель с кровью, пылающая жаром голова. И вот ты наизнанке, а огонь эпидемии распространяется вокруг, пожирая людей — Оставляя от них головешки. Бухта острова Хоть Телам была пустынна. Ни одна лодка не резала волну. Черный флаг с красной полосой тяжело плескался на флаг штоки маяка, вторя такому же флагу на Аланкейском зерновозе. Дюжина столбов черного дыма поднималась над черепичными крышами города. Работали чумные команды. Дул ровный теплый ветер, но им было страшно дышать. Как знать, не несет ли он в себе ядовитый смрад белой суки. — Бойцы, которых вы хотели забрать, из круга пыли? — спросил Телем. — Нет, — проскрипел Радис Калха. Он долго смотрел на берег, сложив руки на груди. Потом повернулся к капитану Лучезарной и вскинул кулак вверх. Засвистели боцманские дудки, аланкеи разбежались по местам, стрекоза подняла паруса и двинулась прочь от архипелага Хотти. Краснокрылый турбас с донесением взлетел с юта, заложил круг над кораблем и растворился между небом и морем. К вечеру они попали под проливной дождь. Океан вздыбился свинцовыми волнами, и до самого архипелага Камолли погода не улучшалась. Осень вступила в свои права. Ранним утром, через двое суток, они вошли в бухту острова Комолли и пришвартовались рядом с ланкейским пиктрисом Острозуб. На крепостной стене королевского замка виднялись дозорные. Флаг на башне ратуши был приспущен в знак траура. «Тут смердит кровью». «Мы вовремя», — сказал Синий Кот в голове Телема. «Может быть, здесь ты, наконец, сможешь стать мертвым». Хорт Чимфик, сын Радиса Калхи, оказался крепким юношей, пожалуй, слишком молодым, чтобы командовать кораблем. Но маленькая золотая сережка в ухе обозначала, что он уже принят в круг паруса и через год-два сможет стать полноправным флотоводцем. Чимфик сидел за большим столом кают-компании, закинув ноги на разложенную карту острова. Яркий дневной свет струился через стеклянный люк в потолке, сияла начищенная до зеркального блеска луковка часов, который Хорт крутил в руке. — Без церемоний на моем пиктрисе, — сказал он Телему, когда тот склонился в поклоне круга пыли. — Ладно, — согласился Телем, — что у вас тут происходит? — Радис, кто это? — спросил Чимфик отца, И почему он задает вопросы? — Это Телем, проводник красного терема, — скривившись, сказал Радис Калха. — У него бойза нула. — Что, серьезно? — удивился Чимфик. — А кто вас вызвал? — Не вы, Хорт. В вашей последней сводке никаких новостей. И не посол ли Куик? В его сводке недельной давности упомянуто разве что вздражание свинины. Сонное царство. Телем присел за стол и закрыл глаза. И вот я здесь, в замке Траур, на стенах усиленный дозор. — Ваши матросы вооружены, у порохового погреба сдвоенная вахта. Телем открыл глаза и посмотрел на Чимфика так, что тот внутренне содрогнулся. — Возвращаю свой вопрос. — Король Девольт умер. Тут многое происходит теперь, — помедлив ответил Чимфик. — Но самое главное... «Островитяне нарушают договор о жребии моря и не выдают нам новорожденного Аланкея. Пора выкатывать бочки с порохом». «Как давно Аланкей родился?» «Пять дней». «Тогда можно еще договориться», — сказал Телем. «Почему идут против нас?» «У них тут переворот», — улыбнулся Чимфик. «Они взяли местного герцога, брата короля, и разрубили его на много кусков. Голову отрубили в самом конце. Похоже, он мучился. Аланкей, сын короля, наследник». «Где посол Ликуик?» — спросил Телем. «Почему в дипломатию вмешался Крукрутути? «Посол сидит в башне вместе с врачом из круга обсидиана. Того и гляди...» Хорт вдруг расхохотался. «Зубы Номоса!» — воскликнул Радис Калха. «Тебе кажется смешно, сын?» «О нет! Это боевой азарт, Радис!» — зло сказал Хорт Чимфик. «Ждал вашего разрешения на то, чтобы отправить Турбаса и вызвать флот для подавления бунта». «Это комолля Остров-крепость!» — заорал Радис Калха. «Сколько флота ты хочешь сюда пригнать?» Телем хлопнул по столу и в установившейся тишине отнял ладонь от столешницы, оставив на ней тусклую золотую бойзу с изображением глаза, уха и руки. — Хорт Чимфик, — сказал Телем, — сейчас островом правит толпа. Или есть человек во главе, с которым можно разговаривать? — Советник Чарван, с ним можно разговаривать. «Пока они начали войну, давайте попробуем дипломатию». «Давайте», — устало сказал Чимфик. «Я провожу вас в замок, а потом, пожалуй, начнем войну». Телем заметил, что Чимфика не покоробил его Телема командный тон. Ланкеи из Атштаплеса относились к кругу пыли с пренебрежением гораздо чаще, чем жители Реномаса. Ради Скалха, например, едва терпел его, да и то лишь благодаря золотой байзе, и это было нормально. Ланкеи круга паруса, к которому относился Чимфик, не забывали разницу между теми, кого поцеловал Номас, и тем, кто его поцелуя был лишён. Странное поведение Хорта говорило либо о его излишнем мягкосердечии, либо, либо Чимфик не ожидал столь пристального к себе внимания, и относился к Телему с большой опаской. «Хорт Чимфик, расскажите мне об острове Камолле все, что знаете». Осеннее солнце било сквозь витражные окна, пылинки висели в воздухе, образуя косые световые колонны. Королева Зельма, ведомая под руку служанкой, присела на трон Дивольда так просто — Что всем присутствующим в чертоге приемов стало понятно, для нее это обыкновенный деревянный стул. Люльку поставили слева от королевы, рыжий пес Тром уселся рядом, настороженный, как и всегда. На полу чертога перед троном располагался выложенный белым камнем квадрат слов. Слуги внесли в него четыре низеньких кресла, на два из которых сели советник Чарван с юным бароном Кольфусом, а на два других — Хорт Чимфик и Тилем. — Этого фея я уже знаю, — сказал Чарван, кивнув в сторону Хорта Чимфика. — А вы кто? Прибыли на стрекозе утром? — Тилем. Молча развел борта кожаной куртки и показал золотую байзу Нулла, висящую у него на груди. Советник явно чего-то наглотал перед встречей. Он поскрипывал зубами, а левая рука его непроизвольно и мелко дрожала. Похоже на снежинку, наркотик из яда каракатицы или на драконью желчь. — О, сам Нул, — обратил внимание на Камолле, — улыбнулся Чарван. — Без обедняков, советник. Я приехал, чтобы забрать пленных, — сказал Хорт Чимфик. — я пришел, чтобы забрать того, кто принадлежит народу Аланкеев по праву рождения. — Ложь, — быстро сказал Чарван, откинувшись на спинку кресла. — Эту байку придумал ваш доктор. — Вы позволите мне взглянуть на ребенка? — спросил Телемм. — Это лишнее, — резко ответил Чарван. — На троне сидит королева Зельма, — спросил Телем. — Трон пока не занят, — сказал Чарван. — На него взойдет наследник, сын короля Дивольда, убитого Аланкейским врачом и Аланкейским послом. — Дерьмо с конфетами! — крикнул Хорт Чимфик, ударив кулаком по ручке кресла. «Советник, я не имел в виду престола наследия, до которого мне дела нет», — сказал Телем. «Сейчас, в данный момент, дама, сидящая на троне, — это королева Зельма?» «Что? О, да, королева Зельма!» — согласился Чарван. «Могу я поговорить с королевой?» «Королева оглохла много лет назад», — сказал Чарван и улыбнулся. «Говорите, пожалуйста!» «Да он же издевается, Телем!» выкрикнул Чимфик, схватившись руками за пустые ножны. «Хорт, можно вас на два слова?» — спросил Телем, поднимаясь с кресла. Они вышли из белого квадрата слов. Телем крепко взял Хорта выше локтя и зашептал ему в ухо. «Не время звенеть яйцами, Хорт, Чимфик! Давайте вытащим наших людей из плена для начала. Сдвиньте брови и молчите!» — А если решите заговорить, то представьте, как я выдергиваю золотую серьгу из вашего уха. — Что? — побагровел Чимфик, и бицепс его напрягся под рукой Тилема. — Вы думаете, я ничего не знаю? Вы думаете, я здесь случайно, Хорт? Хорт Чимфик промолчал, только тяжело глянул на Тилема, так что Синий Кот даже мурлыкнул от наслаждения. «Незаметно вытащи свои часы из кармана и вложи мне в руку», — сказал Телем, — «не смотри на меня так. Часы, которые я видел на острозубе. В мою руку, которая сейчас у твоего бока. Вот так. А теперь на место и не дзынькой. Они вернулись на свои места, и Телем сел, закинув ногу на ногу и свесив руки с подлокотников. Он молча смотрел на советника Чарвана, не произнося ни слова, так что советник недоуменно переглянулся с бароном Кольфусом, а потом спросил. «Помолчать я могу и один, Телем. Нам больше не о чем говорить». «Безусловно, нам есть о чем поговорить», — сказал Телем. «Но хватит ли у вас смелости, Чарван, честности и сил принимать решения за весь свой народ?» «Не волнуйтесь, Телем с золотой бойзой!» «Хватит!» — ответил советник Чарван, облизнув губы. «Вы сейчас в шатком положении. Вы у власти, потому что все еще помнят Дивольда Сильного и думают, что его сын тоже будет хорошим королем, а пока советник Дивольда подержит в руках вождь. Ланкейских заложников вы полагаете козырем в торге с нами. Все так...» — Надменно сформулировано, по-аланкейски, сказал Чарван, — но, в общем, все так. — Но сын Дивольда Сильного никогда не станет хорошим королем, — сказал Телем. — Через две недели, может быть, и раньше, он станет очень много плакать и днем, и ночью. Ему будут давать отвары для животика... Делать массаж и, я уж не знаю, мазать лопа слиной кровью, заворачивать в шкуру жеребенка, прикладывать к сердцу хризолит, но все это не принесет пользы, Чарван. Трепет земли, жребий каждого аланкея которого поцеловал Номас. Это ложь, сказал Черван. Я говорил о честности, советник, сказал Телем. Если вы будете указывать на черное и называть его белым. Давайте не станем тратить время попусту, а возьмемся за оружие и начнем убивать. Хорт Чимфик громко выдохнул и широко улыбнулся. Советник Чарван посмотрел на Телема, но так и не смог поймать его взгляда. — Продолжайте, Телем, — сказал после долгой паузы. «Юный король вырастет идиотом, ссущимся в штаны и поедающим козюльки, а вы останетесь при нем советником и правителем навсегда. Очень гнусный план, но действенный, это да. Алан Кей объявит вам войну, советник». «Нам не страшна война», — усмехнулся Чарван. «Вам не страшен штурм. Остров отлично укреплен. Вам повезло». Аланкей ценит жизни своих воинов и не станут отдавать пятерых за одного. Блокада, которая продлится до вашей смерти. Вокруг острова будут непрерывно курсировать несколько сто пушечных кракенов. Круг ртути станет тренировать тут артиллеристов. Сколько вы рассчитываете прожить, Чарван? 20 лет? Тридцать? Сорок лет под пушками? «Повторяю, нам не страшна война телем», — сказал советник Чарван, — но взгляд барона Кольфуса заметался, а сам барон побледнел. — Говоря нам, вы говорите за всех? Я же упоминал смелость. Если вы отдадите ребенка прямо сейчас, то мы просто уйдем. Через неделю сменится вахта, приедет новый посол, все пойдет своим чередом. Придется разобраться с властью, Чарван. Герцога же вы убили. Неопределенность, понимаю. Может быть, посадить на трон... — Королеву Зельму? Может быть, с вас начнется новая династия? Скольких баронов вы перерезали? Хватит ли у вас сил разобраться с остальными? — Не волнуйтесь, хватит, — холодно ответствовал советник Чарван. — Вот и разбирайтесь. Аланкеи не станут вмешиваться. Ребенок не может быть предметом торга, — продолжил Телем. — И Аланкеи никогда не торгуются в этом вопросе. Договор о жребии неумолим. Отдайте его нам прямо сейчас, и... Из люльки донесся плач, и все взгляды устремились на нее. Служанка наклонилась над люлькой, достала младенца и отдала его королеве. Зельма взяла сына на руки и поднесла к груди. Она с ужасом смотрела на телема. По щекам ее струились слезы. Перед тем, как отправиться в чертог приемов, советник рассказал ей, что Аланкеи хотят отобрать ее сына, чтобы извести семя Девольда на острове. — Мне нужны гарантии телем, — сказал советник. — Вы хотели частности? Так вот вам честность. Если хотите этого ребенка, заплатите мне властью. Когда кто-то говорит, что не станет торговаться, то он просто хочет взять подешевле или продать подороже. Слишком много крови уже пролилось, я не отступлюсь от трона. — Барон, — обратился Телем к барону Кольфусу, и тот даже вздрогнул от неожиданности. — Скажите, барон, вы поддерживаете советника Чарвана в его решении? — Безусловно, — закивал головой барон Кольфус, — Королевский совет поддерживает советника Чарвана. — Я обдумаю ваше предложение, советник, — подытожил телем, поднимаясь с кресла. — Завтра в этом же зале в это же время. У меня есть то, что вам нужно. И велите привести посла Ликуика и доктора Муаля, советник. Как вы понимаете, в этих козырях у вас больше нет нужды. Они сошлись в центре квадрата слов и тихо переговорили о чем-то, Так что ни Хорт Чимфик, ни барон Кольфус не услышали сказанных слов.